Нас отправляют не в Россию, а на передовые. По пути мы проезжаем жалкий лесок с перебитыми стволами и перепаханной почвой. Местами попадаются огромные ямы. «Черт побери, ничего себе рвануло», — говорю я Кату. «Минометы», — отвечает тот и показывает на деревья. На ветвях висят убитые. Между стволом и одной веткой застрял голый солдат. На его голове еще надета каска, а больше на нем ничего нет. Там, наверху, сидит только пол солдата. Верхняя часть туловища без ног. «Что же здесь произошло?» спрашиваю я. «Его вытряхнуло из одежды», бормочет ядан. Кат говорит. «Странная штука. Мы это уже несколько раз замечали. Когда такая мина соданет. Человека и в самом деле вытряхивает из одежды. Это от взрывной волны. Я продолжаю искать. Так и есть. В одном месте висят обрывки мундира, в другом, совсем отдельно от них, прилипла кровавая каша, которая когда-то была человеческим телом. Вот лежит другой труп. Он совершенно голый, только одна нога прикрыта куском кальсон, да вокруг шеи остался воротник мундира. а сам мундир и штаны словно развешаны по веткам. У трупа нет обеих рук, их словно выкрутило. Одну из них я нахожу в кустах на расстоянии двадцати шагов. Убитый лежит лицом вниз, там, где зияют раны от вырванных рук, земля почернела от крови, листва под ногами разворошена, как будто он еще брыкался. «Несладко ему пришлось кат», — говорю я. «Получить осколок в живот тоже не сладко», — отвечает тот, пожимая плечами. «Вы только нюни не распускайте», — вставляет ядан. «Все это произошло, как видно, совсем недавно. Кровь на земле еще свежая. Так как мы видим только одних убитых, задерживаться здесь нам нет смысла. Мы лишь сообщим о своей находке на ближайший санитарный пункт. Пусть...» «Горе-вояки из санитарного батальона сами позаботятся об этом. В конце концов, мы не обязаны выполнять за них их работу».